Олера, распустив косу, расчёсывала волосы. Они текли сквозь пальцы, шурша, как песок, и мысли в голове струились мирные, глинные, спокойные, точно реки. Коля сказал, что сегодня новая картина в родине, и у него два билета. Хорошо, что он перестал дуться из-за дурецкого зеркала. Кстати, где оно? Она извлекла из своего самого тайного тайника, из-под подушки, зеркало приладила в подсвечник агарок, зажгла. Заплясали по стенам волшебные всполохи, сумрачная комната, в которой давно уже не было ничего лишнего, тотчас преобразилась в таинственную пещеру Аладдина. Тонкие прозрачные руки двигались все медленнее и, наконец, опустились, легли на стол. Оля, положив подбородок на длинные сплетенные пальчики, пристально, как во что-то чужое, вглядывалась в собственное отражение. В играющем свете из чудозеркала, в обрамлении причудливого узора, вдруг проступали большие живые глаза, в глубине которых над скрытым огонёчком кипело по капле смолы. Длинные тёмные ресницы, улею умудрилась укладывать на них аж 3 спички, чем в тайне гордилась неимоверно. Изящного рисунка брови, не нуждающейся ни в каких карандашах, пинцетах и прочих пошлостях, Все еще не удавалось поесть досыто, но эта чернота под скулами так нежно подчеркивает их изящество. И тонкая шея, пусть еще девчоночья, видно, как она приобретает правильный, пленительный изгиб. Оля, вздохнув, принялась заплетать коз. Вот уже второй месяц пошел, как она готовится к состязанию. И даже самый большой недоброжелатель не сможет сказать, что у нее что-то не получается. Получается. Еще как. Иной раз она сама не могла понять, почему она, такая впечатлительная, живочувствующая, вдруг отключается от всего, когда берет пистолет. Ничего не видит, не слышит, как будто опускается стеклянный волшебный колпак. Все внешнее пропадает. Все обязательно вернется, когда прогремит выстрел, и Герман Иосифович сообщит «Умница, десятка». Учитель ей нравился. нравилось, как он неизменно спокоен, вежлив, опрятен, как приятно от него пахнет одеколоном. Было приятно, что он взрослый, образованный человек, разведчик-офицер, так уважительно обращается на вы. С ним было очень интересно и спокойно, как будто кто-то берёт тебя за руку и уверенно мягко ведёт туда, куда следует, точь-в-точь точь, как дедушка. Оля с гордостью сморгнула, ещё не хватало расплакаться. Кстати, Она еще сегодня не занималась. Как-то учитель обратил внимание. «Гладкова, вы целитесь не тем глазом». «То есть как?» — вскинулась она, но тотчас с удивлением осознала, что в самом деле целится левым, а правый закрывает. «Откройте правый!» — скомандовал физрук. Но почему-то правый наотрез отказывался открываться. «Это весьма странно. Я был уверен, что этим страдают в основном юноши. По всей видимости, виной ваш мужской крепкий характер, Гладкова. Попробуйте потренироваться так. И следуя его совету, теперь каждый день утром и вечером Оля методично выполняла гимнастику, открывала и закрывала глаза, стремясь добиться того, чтобы это происходило независимо. Удивительно, но сначала пришлось придерживать веки пальцами, зато теперь глаза слушались. Однако умница Оля прекрасно знала, что без тренировки Любой навык теряется, поэтому принялась за свою гимнастику. Чего это ты в темноте гримасничаешь? Оля вздрогнула. Надо же, совсем забыла закрыть дверь. Стучаться надо. Готово? Пора уж, заметил Колька, пропуская замечание мимо ушей. А то пока ты тут в актрисульки готовишься, кино начнётся. Оля сердито посмотрела на его отражение. Николай, конечно, сильно изменился и в лучшую сторону. Давно остались в прошлом и бритая большая голова, болтающаяся на тощей шее, и просвечивающиеся уши, и руки, пусть и длинные, но болтающиеся словно сами по себе. Плечи развернутые, голова гордо сидит, да и лицо уже не мальчишеское, подбородок упрямый, глаза смотрят прямо, уверенно, по-мужски, и совсем уж не по-детски ходят желваки по скулам. И снова эта саркастически мягкая улыбка, Опять за свое, с нежностью, к которой примешивалась уже чисто женская досада, подумала Оля. «Включи, пожалуйста, свет», — подчеркнуто вежливо попросила она и не без сожаления задула свечку. Быстро закончив с косой, она накинула пальто, обулась и оказалась готова к выходу. Трофейный фильм под странным названием «Одноглазая справедливость» ковествовал о непростой судьбе ковбоя Шерифа, которому срочно надо было уничтожить всех злодеев, захвативших власть в городке. Закон на их стороне, помогает шерифу только индейцы с племени Навахо, у которого бандиты убили всё племя, чтобы захватить их родовые исконные земли. Беда ещё в том, что у ковбоя и так один глаз не видит, а оставшийся постепенно слепнет. А помогает шерифу Лулу, хозяек салона грудасто задастая бландинка, которая Оля мучилась, но виду не подавала. Сколько мучился тоже, но по другому поводу. Он понимал, что надо поговорить на чистоту, но о чём? Же трудно понять суть недовольства. Просто Оля солнечная, золотая, Оленька, расцветавшая удивительным и опасным цветом, серьёзная и надёжная, отдалялась с каждым днём. Что-то происходило между ними. Что-то легло между ними глубокое, душное, не то. Надо было уже что-то решать, но как подступиться, как объяснить? Когда ярко светило солнце, серебрилась солнечная снежная зима, сеял беззаботный каток в парке, Оля была сама собой, милой, красивой, счастливой. Потом солнце опускалось за вершины деревьев, ожигая ступеньки ельника, обманчиво подмигивая мол, всё обребедень. Завтра новый день. Сгущался сиреневый вечер. И вот, когда особенно хотелось сидеть за столом, пить чай и читать, слух уля вдруг преображалось. Трапливо собираясь, она бежала в школу, точнее, в школьный подвал, к своим пистолетам, мишеням и физруку. Напрасно остатки здравого смысла возвращали кольку в тот далёкий страшный день, когда висела в воздухе пороховая гарь, Распластавшийся на грязном полу Давилка беспомощно скреб пальцами, пытаясь нащупать нож, когда Оля обещала, что всегда будет рядом и всё получится. На пресс на сколько напоминал себе, что нет и не может быть такой силы, которая заставила бы Олю изменить своему слову. Этого не может быть именно потому, что не может быть никогда. И снова опускались на город душные сумерки. И Оля, которая была только его и ничьей больше, как будто отрывалась, торопливо прощалась и бежала на тренировку. Она представлялась ему иногда не Олей, а коварной ведьмой. И можно было сколько угодно напоминать себе, что все это дурь, что она ни минуты не остается наедине с Германом, что в школе полным-полно вечерников, что в конце концов это просто глупо, бесчестно, и вообще пошлость и драматургия. Ничегошеньки Коля не мог с собой поделать. Он ревновал. — Как тебе фильм? Понравился? — осторожно спросила Оля по пути домой, чутким своим сердечком ощущая, что надо разговаривать этого упрямого, злого, но дорогого ей человека. Коля немедленно ответил прямо по-мужски. — Барахло бузовое. — И то, правда, — подхватила она с готовностью. — Ну, посудите сами, товарищи. Разве позволено с такой позиции с двух рук стрелять? Ведь вопрос о стрельбе с двух рук не рассматривается ни в одном программном руководстве. Ни один из признанных авторитетов не допускает. Оля, воодушевленная тем, что ее не прерывают, продолжала излагать ценные данные, постепенно погружаясь в такие дебри и прерии, из которых даже на лихом мустанге сто лет скачей не выскочишь. Улучив момент, Кулька все-таки раздраженно осведомился. "Ты во куда тебя понесло? Ну не по учебникам. А если руки трясутся, двумя руками в боевой ситуации куда с подручней? Это я жеу понятно". "Ежу?" прищурилась Оля. "По-твоему, пусть и не по правилам, зато наверняка?" "Ну да", пожал Коля плечами. Оля открыла было рот, но сообразив, что обострять не стоит, решила не спорить. Николай в то же время, сообразив то же самое, ласково забрал владонь пожал её пальчики. Пойдём лучше завтра вечерком на каток сгоняем. Ты как? У нас тренировка. Ты помнишь, почему это у нас? У тебя, Коля, нет ничего твоего и моего. Есть только наше, очень серьёзно заметила Уля. Коля зло прищурился. Интересно, у нас с тобой расклад получается. То, что интересно тебе, интересно и нам, а то, что мне, тебе не интересно. Так что ли? Куля сморщила носик. Если ты соизволишь мне сказать, что тебе интересно, то, наверное, я смогу тебе ответить. Куля открыл рот, подумал и закрыл его. Сам себе он признался, странное дело, а ведь действительно особо-то и ответить нечего. Все детские увлечения остались в прошлом. Послевоенная жизнь постепенно, но неуклонно улучшается, и уже нет нужды умирать по 100 раз на дню, чтобы прокормить семью. Это очень, очень хорошо, зато теперь уже труднее стало подбирать оправдание собственной пустоте. И в самом деле, что же ему действительно интересно? Колька вдруг с ужасом осознал все эти метания просто потому, что Оля неуклонно взрослеет, а он здоровый лоб, способный, что называется, на одну ладошку ее посадить, а другой прихлопнуть, так и остался. Кем? Неужели просто малолетним уркой на условном сроке? Остаток пути до Олиного дома они проделали в полном молчании. Уже прощаясь, Николай всё-таки справился с собой. Да, ты права, а я нет. Пойдём завтра с тобой вместе. Я попробую ещё раз. Коленька, ты не представляешь, как я рада, серьёзно призналась Оля. Это настоящий мужской поступок. Вы как это часто бывает, Всё случилось не так, как надо. Мы завтра, когда Ольга и Николай добрались до тира, занятия уже начались. Однако Герман Иосифович, который обычно не спускал ни малейшей расхлябанности, на этот раз был в таком преподнятом настроении, что и не заметил опоздание. Махнув рукой, садить, мол, не мешайте, он продолжал воодушевлённо демонстрировать секции какую-то удивительную штуку. пистолет, не пистолет, а нечто странноватое, с длинным стволом и какой-то массивной горкой вместо мушки. Он только что разобрал его и собрал, называя по именам детали, любно, как собственных детей или родственников. Увлёкшись, он говорил всё быстрее и быстрее и заикался всё заметнее. И вот уже слова превращались в сплошную кипящую кашу, из неё горячими брызгами вылетали фразы Просто невероятные возможности. Не менее двадцати пяти метров. Регулировка положения прицельной линии по горизонтали целиком и вертикали мушкой. Дульный компенсатор плюс грузики для балансировки. Сто одиннадцать градусов наклон ручки. Он сейчас захлебнется, шепнул Коля, собственными слюнями. Оля толкнула его в бок. Возможно, Вакарчук услышал это замечание, потому что немедленно замедлил поток речи и принялся говорить, свои обычно чётко выговаривая слова. Ну, а самое главное, в качестве боеприпасов применяются длинные патроны 5 и 6 мм кольцевого воспламенения, и это существенно понижает отдачу. Позволяет при обучении не заучивать свои ошибки. Он быстро, незаметно для окружающих и заметно для Коли, глянул в его сторону. Воспринятые при выстреле, что при переделках из боевого оружия невозможно, в принципе, обращает на себя внимание мягкий отзывчивый спуск. Как даже он заткнётся уже, думал Коля, отчаянно скучая. Оля напротив, ловила каждое слово, и даже пальцы у неё сжимались и разжимались, как бы от предвкушения. Смотрите, какие маленькие патроны, показал Герман Иосифович. В самом деле, кроха только мизерные. «Да, не более двух с половиной граммов. Однако я сам пробовал. С двадцати метров прошивает доску-сороковку. По документации, опасный взлет до километра. Великолепная вещь. Ну, я понимаю, что пора заканчивать теоретическую часть. Пожарский? Прошу вас». «А?» — проснулся Колька. «Я? Ах, да, сейчас». Пистолет, который передал ему физрук, был не похож на те, что Колька видел ранее. Он и на оружие-то мало походил, какой-то кастет с дулом. Ну, кастет не кастет, но штука со стволом, у которой вместо рукоятки была чурка с узкой щелью. И туда надо было впихивать руку, как будто ты не брал пистолет, а надевал его на руку, превращая конечность в стреляющее устройство. И рукоять эта охватывала, облегала кисть со всех сторон. «Осторожно, Николай, у него очень мягкий спуск». предупредил Вакорчук с опаской отпуская Колькину руку всего 2 г усилий. Итак, давайте сосредоточимся и будем помнить об основной нашей проблеме подлавливании десятки. Опять завёл децадовскую шарменку. С неудовольствием подумал Николай: "Помните о том, что самая грубая ошибка прицеливания повлечёт за собой меньшее отклонение, нежели ошибка спуска курка". Выставлено было несколько мишеней: две круглые и одна с фигурой. А куда стрелять-то? спросил Колька, поворачиваясь к Фезруку всем телом. Грянул выстрел. Взвелись под потолок, начали рваться как зажигалки испушные визги и крики. Эльюха Захаров обхватил сзади Кольку руками поверх локтей, как обруч бочку. Кто-то из ребят ударил по кисти, и странный пистолет слетел с пальцев, грянувшись о пол. Как в кино, отрешённо думал Николай, глядя, как Герман, зажимая рукой плечо, сползает по стене, и промеж пальцев толчками вытекает кровь. Как сквозь вату он слышал олин голос: "Врача, быстро!" и тихое шипение: "Арр, шлох. Ничего, ничего. Не волнуйтесь. Я сейчас". Видел, как потрескатся санитарную укладку, как они с веснущатой Белоусовой хлопочут, пытаясь зажать рану. Больше всего хотелось заново переступить порог, и чтобы так произошло, как если бы ничего подобного никогда не происходило. Николай совершенно автоматически развернулся, отправился к двери, но Илья крепко ухватил его за руку. «Нет, пожарский, обожди, дело не детское». «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Бушевало Кимов, плотно прикрыв дверь кабинета. Пожерский, в себя приди. Лет тебе сколько? В твоём возрасте раньше и под расстрел отправляли. Я не виноват, Сергей Палыч, повторял Николай. Честное слово, не виноват я. Мягкий очень спуск, рукоятка. Мягкий спуск, проворчал Кимов, уже подоспокоившись. Это хорошо, что мягкий. Был бы жёсткий, ты бы ему сонную артерию прострелил, десять сантиметров до нее не довел. Понимаешь ты это? Вот столько!» Он показал пальцами. Колька низко опустил голову, закрыл руками лицо. «Вижу, понимаешь. Это, как говорится, раз. А два, эту модель Герман с кровью для вас, сопляков, выбивал, бегал по кабинетам. Экспериментальная же модель. Новейший, спортивный, самозаряжающийся пистолет. Между нами их может в союзе от силы десяток. А теперь будете снова с охлащёнными, а то и дурецкими игольчатыми тренажёрами возиться. Не исключаю, что и вовсе тир ваш прикроет. Я бы прикрыл. Спору нет, виноват он сам. Не объяснил, что указательный палец всегда за взглядом следует. Он объяснял, признался колько. Тогда, что всё это значит, Николай? Строго спросила Кимов: "Преступная халатность или всё-таки злой умысел?" Повисла пауза, густая, как туман тишина. "Что ж, думаешь, я не знаю, что ты на него зубы имеешь?" жёстко, как с равным, заговорила Кимов. "Как же тебе не стыдно, Николай? Советский человек, офицер, орденоносец, заподозрить его в такой пакости?" "А, Оля, девчонка, «Наш парень, огонь, пружина стальная, верная, как часы!» «Да если бы не она тогда! Как она боролась за тебя! Как унижалась девочка гордая!» «Да что я в самом деле кашу развожу? Пожарский!» «Я!» — отозвался хмуро Николай. «Муй!» — нецензурно подразнил Сергей. «Заканчивай свои отеловские нападки! По казусу с Германом дело, надо полагать, не будет!» Он сам категорически отказывается заявлять. Мол, худр стреляйте, я уже отработанный материал, а парню жизнь не ломайте. Кровью тошнит, а тебя выгораживает. Понял или нет? Понял. И снова заруби себе на носу. Ты на условном. С лучи с чего? Не окажется верных людей вокруг, и никому будет тебя прикрыть, за тебя заступиться. И всё. Ни возраст не спасёт, ни поруки Ничего. Усёк, гуснёк. Да, отводя глаза, признал Николай и совершенно по-детски добавил. Сергей Полочь. Ну я, правда, нечайно, случайно. Акимов криво усмехнулся и процитировал Сорокина. Мне как-то один умный человек умную вещь сказал. Первый раз случайность, второй совпадение, а третий врождённое действие. «Что, думаешь, я тебя глупее не понял, что это ты сапёров вызвал? Мин из хрона искать?» «Не докажете», — немедленно отозвался Колька. «А мне не надо доказывать», — отрезал Акимов. «Почерк-то понятен. Ребячество, но подлое, взрослого масштаба. Бойцы, между прочим, только с самолёта. С семьями, с мамами приехали повидаться. Вымотанное до последнего, а тут вызов. «Вижу я, что ты, Николай Игоревич». Из нормального советского человека в бабника и сопливого ревнивца превращаешься. Причем без малейших на то оснований. Имей в виду, выручил тебя, когда ты это заслуживал. А случись чего, не обессудь и не обижайся, друг мой Колька. Загремишь в заслуженное путешествие куда-нибудь в Нерчинск. Дружба дружбой, а закон законом. Очень понравилось Сергею, как он изложил все это. Точь в точь, как Николай Николаевич, красочно и доходчиво. Поэтому весьма воодушевленный он прибавил. Свободен. И отпустил кольку широким взмахом руки. «Уленька, голубушка, ну не положено же!» — увещевала медсестра пожарская. «Посмотри, сколько времени! Если обход вдруг, ты же знаешь, я тут как на пороховом погребе. Вышибут в раз!» Да и что ты так переживаешь? Врач уже сказал, никакой опасности для жизни нет. На нём всё быстро заживает. Антонина Михайловна, времени уже много. Не пойду-то уж. А я только на минутку, упрашивала Оля, показывая авуски. Просто поздороваюсь, вещи отдам и всё. Ему же и принести некому. Ну что с тобой делать? Медсестра Пожарская приподнявшись из-за стола, Убедилась, что в коридоре пусто, и махнула рукой. Третья палата слева. Оля накинула на плечи белый халат и скользнула в палату. У трёх других больных на тумбочках помещались кружки, ложки, лежали газеты и книжки, у одного даже еловая лапка в стакане. В общем, у всех было всё, пусть и не хитрое, можно сказать, символы заботы и уюта. Тумбочки у кровати Германа была пуста. Несмотря на наступивший отбой, в палате царило оживление. Резались в кортишке, один пуская в форточку дым, читал газету, в угорку лежал, вытянувшись чинно и строго, как мертвец, закрыв глаза. Было бы правильно тихонько положив гостинцы, по-быстрому сбежать, но Оля, извинившись и вежливо поздоровавшись с присутствующими, всё-таки решилась. "Германы Осифович", тихонько позвала она. Он открыл глаза. Глудков, что вы? Он мгновенно ожил, подался всем телом, сел в кровати, машинально опершись на перевязанную руку. По белоснежной марле медленно начала расползаться кровь. Он зашипел, зажмурился, оскалился. Ой-ой, не шубелитесь, испуганно попросила Ольга, поспешно усаживаясь на койку. Я сама. Я на минутку. Вот вам чайку, сахару немного. Вы же пьёте чай с сахаром. Вы не волнуйтесь, врачи говорят, всё хорошо, заживает на нём быстро. Девушка продолжала свою избивчивую речь, избегая смотреть на больного. Хлопотала, пристраивая в тумбочку всякие чистые полотенца, мыло, найденную во флигеле зубную щётку, жестянку с порошком. Всё то, что как она сообразила женским умом, было жизненно необходимо по кашечье чистоплотному человеку. только ругала себя, что к белью притронуться не осмелилась. Но о таком-то и подумать было неловко. Книжку вот принесла. Она у вас на тумбочке лежала. Не знаю, та, не та. Про кино, наверное, лепетала Оля, выкладывая на тумбочку томик озаглавленный Камера обскура. Скулы Фезрука перезовели. Да, хорошо. Это в тумбочку лучше. Да-да, конечно, лежите. И выполнив просьбу потянулась поправить покрывало. Герман накрыв ладонью, не взначай прижал её руку к своей груди, и Оля почувствовала, как часто бьётся под повязкой его сердце. "Благодарю вас, Гладкого", без всякого выражения произнёс Вокарчук, но лицо у него было такое, что Оля вспыхнула и отвела взгляд. "Вы главное, поправляйтесь. И на кулю, пожалуйста, не обижайтесь". "На кулю?" переспросил он. "Ах да, «Конечно, конечно. Все уладится, со следователем разговор был. Бегите домой, Гладкова. Уже поздно». За девушкой закрылась дверь. Молчали все, даже старик у окна с зеленой от махорки бородой, который, наконец, вздохнул. «Хорошая газа!» Второй сосед-работяга со вспоротой фрезой рукой угрюма заметил. «Дурак ты! Такая девка, а ты...» Гладкого домой, как собачки жучки. Добавил третий, глядя поверх очков и газеты. Мало ещё, криво, но по-своему, плотоядно улыбнулся рыбатяга. А мало так вырастет, хмыкнул старик. В старое время уже брюхатый бы ходил, а то и не впервой. В окорук снова растагиваясь на койке произнёс. Да кто в старое? Советский же человек попеше. Не вправе смотреть в сторону личности, не имеющей аттестата зрелости. Паржали и стали готовиться ко сну. Как и пообещали медики, всё заросло в лучшем виде. В физрука выписали уже через 2 1/2 недели, по его настоянию, чтобы койку не занимать. Не стонешь, вон из больницы, пошутил лечащий врач. Ладно, как знаешь. И давайте поаккуратнее с экспериментальным оружием. Не суй-то его детям в руки. Не буду, пообещал Герман. Дни бежали за днями, снег уже лег окончательно, но новых следов на нем не появилось. Да и Акимов с дачными грабежами все топтался на месте. Но не то чтобы совсем. Движение-то было, а прогресса нет. Хорошо хотя бы то, что после убийства Витюши ни одного нового эпизода не случилось. Хозяина злосчастной дачи Одномоментно превратившись из мирного дома отдыха в место преступления, генералы Романчука Александра Ивановича пытались неоднократно вызвать для разговора по поводу происшествия. Как минимум надо было отобрать объяснение: мало ли что пропало, что появилось, да и вообще, где находился генерал в тот день с 3 до 6 утра. Однако генерал пребывал в Германии и при всём желании прямо сейчас явиться не мог. «Ну, хотя бы алиби у него имеются», — заметил Сергей. «Все-таки в глубине души свербило. А что, если в самом деле Витюшу Пестренького убил не вовремя вернувшийся хозяин? Генерал Романчук оказался очень видным, красивым мужчиной, к тому же вдовцом. Стало быть, дамскую гильзу-флакончик с нюхательным аммиаком некому было оставить». А ну, конечно, можно было предположить, что у генерала была дама сердца, страдающая мигренями, а стала быть вполне возможна версия с рандыву на зимней даче, подальше от любопытных глаз. Нет, эта удобная картинка никакой критики не выдерживала. К тому же, и это совершенно точно было установлено, в день совершения преступления генерал никак не мог находиться в посёлке, поскольку в то время пребывал не просто в Германии, а на пенемюнде, в составе комиссии как минимум из десятка ответственных лиц. Ну а тотчас по прилете самолично заявился на дачу, по-хозяйски сорвав печать и все осмотрев самолично, а потом прислал в отделение водителя, мол, приезжайте я на месте. Акимов с удовольствием прокатился на генеральском ЗИСе, но помимо удовольствия от поездки, визит особо ничем не порадовал. Бегло осмотрев комнаты, брезгливо поморщившись от подвядшего, кое-где пыльного, где-то уже начинающего мокнуть пуха, генерал желчно заявил, что ничего не пропало. «Так-таки и ничего», — не сдержался, спросил Акимов. Генерал, подняв красивую густую бровь, смерил его взглядом. «Именно так, товарищ лейтенант. Что я должен подписать? Проедемте в отделение». Сорокин, предоставивший для разговора свой кабинет, остался поприсутствовать. Акимов лишь зубами скрипнул, понимая, что не хочет рисковать начальство, не желает оставлять его один на один с ключевым свидетелем. Тем более, что чем чёрт не шутит. Сейчас генералу ничего не надо, а вдруг потом понадобится. В сущности, я совершенно не понимаю, как это могло произойти, говорил генерал, подписывая собственное показание. Какие-то хулиганы шляются по заколоченным дачам. Да ещё где? В людчике испытатели. Ну да, других дач-то в округе нет, а с огорода брать нечего, невинно заметил Сорокин. Да и не всем из Германии переpadaет, Акимов похолодел, невольно вспомнив некрасивые истории, всплывавшие после обысков у генералов. Все эти мерседесы, хорхи Картины, ковры, скульптуры, дамские сумочки из золота и даже оконные шпингалеты. Генерал Былов скинулся, глянул на Сорокина бешенно, прыжег, словно рентгеном. Но так был чист этот единственный глаз, что пришлось про себя смириться с тем, что капитан не издевается, намекает, а просто дурак. «Дело не в том, есть что брать или нет. В том...» что когда власть не в состоянии обеспечить безопасность граждан, рано или поздно возникают самооборона и самосуды. Вас на ваших курсах не знакомили с этой доктриной? Нет?» Сорокин продолжал безмятежно сиять, успев бросить предостерегающий взгляд на начинающего багроветь Акимова. «Тихо, мол, дыши глубже, смотри прямо и не сопи в две дырки». И ответил сам, простецки разведя руками. У нас как-то больше по практике. С теорией не очень. Недостаток витаминов и кадров. Понимаю. Вот недаром сосед звонил, предупреждал. Ходили по дачам товарищи, призывали к бдительности. И, мол, личное боевое оружие держите на готове. Кто ходил? Немедленно спросил Сорокин. Но генерал уже понял, что сказал что-то не то. Не знаю, отрезал он. Я сам никого не видел. А что было, что наготове держать? Личное это боевое. Для самообороны. Попрежнему косил Сорокин под дурачка. А Акимову хотелось спросить, аж зубы сводило. Ну, что у вас, товарищ генерал? Невинная охотничья или сразу по-робелому? Хорошо всё-таки, что начальство было тут же в кабинете. Его присутствие отрезвляло. Думай головой, Сергей. Кто ж тебе правду-то скажет? Генерал нахмурился, дёрнул бровями. Личный боевой, товарищ капитан. Порядочные люди сдают при выходе в отставку. Но «Ну это да, порядочные-то сдают. Протянул Николая Николаевич, но тут окинул встрел, чтобы успеть задать вопрос. Александр Иванович, вы головными болями не страдаете? Чем, чем? переспросил генерал. Ну, мигренями. Мигрень, товарищ участковый, уполномоченный. Да. Мигрени это демская болезнь, от нервов. Не страдаю. А вот эта вещщица, она вам не знакома? Акимов протянул пакет с флаконом гильзой. Генерал осмотрел её, признал. Интересное оскопное творчество. Я у нас таких не видел. Карандаш в гильзе был у меня, а такой штуки не припомню. Что там внутри было? Водка? Нашатырный спирт. Ах, вот оно что! Да, слыхал. После контузии многие баловались. Хорошо не кокаин к чаю. Нет, молодые люди, предпочитаю аспирин. Еще вопросы будут? Нет, спасибо. Ну раз это все... Больше курков для осмотра не будете предъявлять, то поеду работать, если вы не против. Да. Вот ещё. Я не отказываюсь являться по вызову органов, но покорнейше прошу, та по пустякам не надо. Служебная машина гонять нехорошо. Честь имею. И вышел. Сорокин довольно крякнув размял продул, прикурил папиросу. Акимов удивлённо спросил: "Что? Ничего. Не умеют наш генералитет врать, а тут пришлось. Оружие у него есть, точнее было. И знаешь, что я думаю?" "Нет", честно признался Акимов, "что совершенно не исключено, что из этого-то генеральского оружия Витюшу и застрелили". Обрати внимание: В других случаях хозяева, сколько мы чалителились прежде, чем до дачки доехать, а генерал наш непосредственно с самолета и бегом сюда. Убедиться, значит, что в самом деле оружие пропало. — Николай Николаевич, а кто же мог по дачам ходить предупреждать? — Как кто? — удивился Сорокин. — Либо никто, либо преступник. Возможно, его подельник. Так стало быть, надо, надо нам ждать, закончил Сорокин. Но не просивно, а детельно, смекаешь? Нет, не знала Кимов, как вообще возможно активное ожидание, но подтвердил, что всё понял. Была у него пережинчиская мысль о том, что после того, как владельцы дач всё-таки начали появляться, возможно, кто-то оружие перепрятывал, а то и с собой увозил. А кто-то, может, просто проверял целостность дверей, окон. В общем, в глубине души молился Сергей на то, что после того, как погиб Витенька, не исключено, что злодеи лягут на дно, надолго, а то и насовсем. Однако, как вскоре оказалось, события развивались по своим законам, которые не подчинялись ничьим желаниям. Весть о том, что из эвакуации возвращаются эти с Нижнего, была воспринята с воодушевлением и интересом, потому что эти семейства Шура Александра Давидовича, известного пианиста-издателя, который в своё время в начале века даже умудрился основать частную консерваторию, на этих курсах разросшихся до полноценного университета, преподавали профессора и солисты из Большого театра. В благотворительных концертах принимали участие Шаляпин и Собинов, собирая деньги для раненых на фронтах Первой мировой. Курсы в 1924 году прикрыли. Само семейство сплавились со ретинки на окраину, но неугомонный и неунывающий Шор продолжал работать, давая честные уроки, в том числе и бесплатно, небесталанным детям. Благодаря ему в районе появилось огромное количество ребят и девчат, понимающих в музыке побольше иного да и новые учителя. В день раз из открытых окон, преображая серую действительность, лились шедевры Чайковского, Моцарта, Шопена, Листа. Они звучали и смолкали, ушли песенки, материные частушки, и бессмертная музыка вживалась в плоть и кровь обычных ребят с окраин. Возможно, где-то в землянке на передовой или на полях Польши или под Берлином кому-то помогло выжить и не сломаться, в том числе и воспоминания о волшебных звуках профессорского рояля. Перед войной 65-летний Шор стал инвалидом и эвакуации не пережил. В город вернулись его вдова, детский врач Маргарита Вильгельмовна и две черноглазые дочки. Двойняшки Гедда и Магда. По счастливой случайности, аккурат до этого, Заводж ФЗУ, который занимал их площадь, получил квартиру. Освободились аж две комнаты из Шоровской бывшей квартиры. Подключился, наверное, кто-то из знакомых. И вот благородное семейство въезжало на свою жилплощадь, от которой теперь им принадлежала лишь треть. Однако они после эвакуации и этим были довольны. Тем более, что и папин фамильный рояль невесть как остался цел. Не сгорел в буржуйках и даже сохранил все свои четыре львиные лапы-ножки. Увидев его, мама с дочками, пережившие всё с сухими глазами, разрыдались от счастья. Профессорские девчонки Гетта и Магда, вытянувшиеся, черноглазые с неправдоподобными ресницами, встретив Кольку, тормошили его вереща на ухо. А помнишь? А знаешь? Они с детства были дружны, и тем более было приятно видеть их целыми и невредимыми. В вещах Шураф оказалось немного, так что теперь они не особо отличались от прочих обитателей дома. И к тому же не могла не радовать мысль, что вернулась Маргарита Вильгельмовна, пользовавшаяся славой чуда хирурга. Вы, если что нужно на первое время Обращайтесь, на перебой хлопотали соседки. Не стесняйтесь, выделим. Маргарита Вельгельмовна только отмахивалась. Голубки вы мои. Да после всех наших тыков и мыков, это всё поистине царские хоромы. Ничего нам не нужно, а то, что Сашенькин рояль сохранили, за это всем вам до земли поклон. Потом устроили стихийные посиделки на кухне. Гоняли чаи, а кто и самогонку и рассказывали о пережитом и виденном. Маргарита Вельгельмовна с редким юмором умудрилась поведать об эвакуации. Она чубка в коридорчике на полу в квартире жены одного известнейшего писателя, о том, как блуждали по улицам совершенно запросто поэты, писатели, танцоры из Большого театра, а некоторые даже и помирали прямо на тротуарах, обёрнутые газетами, тоже запросто, ни ценясь потому что другие не делились с ними и рубашкой. Как выдали подорожную до Уфы, а билет взять не получалось, толпы штурмовали кассы. И если бы не случайно узнавший профессора его бывший ученик из Москвы, так бы и остались под бомбами на берегу Волги. И даже историю о том, как уже умирающий профессор играл в пустом салоне парохода сам по себе траурный марш Шопена, а дочки беззвучно рыдали. Она ухитрилась рассказать так, что все только улыбались, пусть и сквозь слёзы. "Да что всё о грустном да печальном", решительно заявила Гетда. "Сейчас я вам вот что сыграю. Вы, наверное, ещё не слышали". Предложение было холодно воспринято взрослыми, которые были заняты разговорами и воспоминаниями, а остальными на ура. Выяснилось, что каким-то чудом профессорский рояль сохранил не только ножки, но и строй. Где бы подтащив табуретку, устроилась у инструмента и вздохнула так счастливо, что стало ясно, больше в жизни ей желать нечего. Сестра Магда уселась рядом, и они начали. По мере того, как из-под рук профессорских дочек разворачивалось чистое, новое, прекрасное, настоящее отвоевывание бытия человеческие души, очищая грес и отчаяние, затухали праздные разговоры. Резкие голоса женщин стихли. Перед внутренним взором голодных, озлобленных, отчаявшихся, но всё ещё живых людей открывалась вечность. Торжественная, прекрасная картина, в которую уже ушли павшие герои от мало до велика, к которой прямо сейчас на замызганной общей кухне, в коридорах прикасались люди, превращаясь из тварей дрожащих в образ и подобие. творца. Звочал прекрасно гимн славы, единение всех на общем пути к небесам. Так победа выглядит, прошептала зачарованная Светка, сжимая до бела тущие пальчики. Так мы победили. Совсем победили. Но всегда, твёрдо заявил Сашка, впитывая частицы вечности, не сразу услышали ни осторожного стука в дверь, ни скрипа её. Елешь, когда раздались тихие шаги по коридору, Мишенька, маячивший на пороге, очнулся, выглянул и почему-то прошептал: "Там Фриц". Девочки резко оборвали исполнение, даже руки отдёрнули, словно не желая осквернять священные звуки прикосновением к вражескому слуху. А Фриц уже стоял на пороге. Все с удивлением рассматривали пришельца, который стоял точно обессилив прислонившись к стене. Исхудавший, лопоухий, длинноносый, длиннорукий в советской шинели, перетянутый ремнем с осточенным с бляхи орлом. Наискосок по лицу, прямо по глазнице, ко рту шел глубокий кривой шрам, и рассеченная губа была вздернута, обнажая зубы. Фрис даже не сразу понял, что музыка стихла. Стоял точно в трансе, закрыв глаза, Сложив, как в молитве, руки. И все-таки наконец-то очнулся, дико огляделся. Глаза у него были очень светлые, зеленые, как неспелый крыжовник. Пробормотал что-то и начал пятиться к двери. «Вас волен зи!» — резко спросила Маргарита Вильгельмовна. Он остановился и, точно решившись, заговорил быстро, отчетливо, сначала тихо, потом все громче и увереннее. Хозяйка задавала вопросы, тоже сперва краткие, хлесткие, как удары, но потом, как бы оттаив, заговорила мягче и спокойнее. И вот он уже улыбался неповрежденным краем рта, виновата разводя руками, тонкими, с красивыми голубоватыми пальцами, и лицо Маргариты Вильгельмовны окончательно посветлело. Колька, как и окружающие, исключая Гедду с Магдой, но они не в счет, ни слова не понимал. Тем более, что речь этого немца не была похожа на ту, что слышали в кино, мягче, с отчетливым длинным «у». Маргарита, точно спохватившись, взяла фрица за тощую руку и подвела к столу. «Зет сен зезих» — налила полную миску щей. Он щелкнул стоптанными каблуками, перекрестившись, сел за стол. Это Гельмут фон Дитмар, известный музыкант, преподаватель Кёнигсбергской консерватории. пояснила Маргарита Вильгельмовна спокойно, как будто объяснила все. Шел мимо, услышал музыку. Пусть поест. «Маргарита Вильгельмовна, он же фашист!» прошептала Светка. «Не все же немцы фашисты, Светик», заметила женщина. «Есть и другие, которых запугали, есть просто военно обязанные. И потом, малышка, я все-таки тоже немка». «Что, правда?» — удивилась девочка. «А вы совсем не похожи». Непрошенный гость ел очень аккуратно, хотя было видно, как сильно он голоден. Человек, который поедает щи, не может подложить свинью, так что все успокоились, снова расселись, многие налили и выпили. Кто-то предложил и немцу, тот покачал головой, и никому на ум не пришло начать выяснять по поводу уважения. Филипповна подложила ему пару картофелин, Антонина Михайловна — морковку. Он каждый раз вскакивал, щелкал каблуками и твердил «Данке». Когда с едой было покончено, он, вздохнув, снова заговорил просительно, указывая на рояль. Маргарита Вильгельмовна улыбнулась и кивнула. Немец с благоговением пересел на табуретку, освобожденную к Геддой. Посидел какое-то время, разминая пальцы. И, наконец, заиграл. Звуки лунной сонаты Бетховена наполнили пространство. Лилась плавная, прохладная музыка. У Кольки аж лоб заломило, как от ледяной воды. Он слышал это произведение и не раз, но сейчас Фриц играл как-то по-особенному. Звучали тут щемящая, беспредельная грусть, спокойное ожидание неизбежного и светлая надежда на то, что вскоре, Утихнет терзающая душу боль. Молчали все. Молчали и слушали. Никто даже жевать не смел. И когда стихли последние аккорды, музыкант ещё долго не снимал пальцев с клавиш, как будто пытаясь подольше сохранить это ощущение прикосновения к вечности и красоте. Снова чуть скрипнула дверь. Выяснилось, что к обществу присоединились Ольга и неизменный выкарчук. Как-то так повелось, что после вечерних тренировок он постоянно провожал девушку до дома, неважно её или допожерских. Резонно замечай, что на улицах неспокойно. Почему при этом он не доверял это дело товарищам по секции? Об этом знал только он. Захарова, после нескольких поползнавений, выкорчук деликатно попросил не беспокоиться. Фезрук вежливо расклонившись, собрался на выход, с ним стали прощаться. И вдруг колька мельком глянув на Фрица, окаменел. Пожалуй, не приходилось ему ещё видеть такого на лице у одного единственного человека. И удивление, и жуть, и гадливость. Ну, примерно как будто увидел человек раздавленную гадюку или жабу, только ещё сильнее. Дёрнув рваной губой, он то ли прошелестел, то ли прихрипел: "Эх, Менхерц, фиггц!" Эхт. Менхерц вегец. Что? Переспросила Маргарита от удивления по-русски. Без рук, вежливо улыбаясь, переводил вопрошающий взгляд с хозяйки на гостя, ожидая разъяснений. Немец отвёл взгляд, пробормотал что-то и отвернулся. Выкорчуг последовал к выходу. И снова показалось Кольке, теперь уже в пыльном кривом зеркале, что на шифонере в коридоре, мелькнула адская рожа, искажённая злобой до полной потери человеческого облика. Он аж головой тряс. Между событчиком определённо близился к концу. Прощаясь, соседи расходились по домам, но Маргарита Вильгельмовна и её новый знакомый всё не могли наговориться. Он что-то рассказывал, сначала сдержанно, потом всё более и более оживляясь, достал какие-то фотокарточки. показывал и давал пояснения, разложив их на столе. В его речи мелькали знакомые названия и смутно понятные слова. Наконец, он, взглянув на часы, прервал речь, поцеловал Маргарите руку, щёлкнул каблуками и поспешил прочь.